10. Старший лейтенант Качанов взглянул на часы. Около восьми вечера, а темная неосвещенная трасса в тоннеле густого леса уже соответствовала глухой ночи. — Не спать! — прикрикнул он на водителя, хотя громким возгласом хотел взбодрить сам себя. — Старшой, мы меняемся! — объяснил Ширко, кивнув на напарника. Качанов глотнул воды из бутылки и принял амфетамины. Таблетки бодрости, как генератор, подзаряжали его злой уверенностью. За изгибом черной дороги с правой стороны лес отступил, и на освобожденном пространстве показались огни бензоколонки. Вывеска кафе и силуэты припаркованных фур. «Ночевка дальнобойщиков», — доложил Сиротин. Чероки с тремя охотниками за беглым зэком свернули на парковку, снизил скорость до черепашьей и поехал вдоль фур, стараясь светить на номера. «Нашелся, гаденыш!» — первым разглядел номерной знак «Ширко» и заблокировал джипом автофургон. Качанов сверился с данными в смартфоне, который получил от московского прокурора. «Все верно. Вот ты и попался, тупой доброход Александр Александрович Гордиков. Хотел бандиту помочь, а сам улизнуть Ха -ха, не выйдет. Не тем дорогу перешел, козел. Хорошо бы и Самсонов был с тобой».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 Провернув личинку замка, Сиротин открыл дверь и забрался в кабину. Первым делом проверил спальное место за сиденьями. Не дрыхнет там кто. Пусто. Открыл бардачок, пошуровал в бумагах, посветил фонариком. Сверху лежала папка с путевым листом и накладными на груз. Так, откуда, куда? Латайск, каменногорск Все сходится. Гордиков мог подсадить Самсонова по дороге, и дальнейший его маршрут известен.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 Левой рукой Качанов схватил водителя за лацком куртки, а правую занёс для удара. Он сошёл. — Где? — Понимаете, он хочет справедливости, готов сдаться, но при условии... Старлей резко ударил водителя кулаком в челюсть, удержал его на ногах и добавил ещё. — Говори, падла! Перепуганный водитель облизнул разбитые губы. — Э, в чём дело? Ты чё на Саныча лезешь?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 Через несколько файлов они увидели, как дальнобойщик остановился в каком-то поселке. Хлопнула дверца, перед кабиной появился Игорь Самсонов в спортивном костюме «Найк» и помахал водителю рукой. Фура тронулась дальше, а беглец остался на обочине. «Где он его высадил?» Старший лейтенант ерзал от нетерпения. Сиротин крутил записи дальше. Не прошло и минуты, как в видеорегистратор попала табличка, обозначавшая окончание населенного пункта. «Филатова!» — прокричал он. — Мы проезжали этот поселок, — припомнил Ширко. — Разворачивай, погнали туда.